Ели молча, сохраняя напряженность и подозрительность по отношению к друг другу. Я проверил мясо, выставленное хозяином, изучением. Оказалось, просто оленина, хреново приготовленная, к слову. Хозяин со своей стороны мою еду поглощал со все более кислым видом. Тишина продолжалась и продолжалась. Ни одна сторона не спешила ее разрывать. Я свой ход сделал, следующий за Кагуцути. Но он то ли не хотел, то ли не знал, как быть. Подозреваю, что то и другое вместе. Поталкивать его тоже не стоит. Может, гордость взыграть. — Мужчины, — проворчала Сфену, — сколько бы веков ни прошло, вы всегда будете сцепляться рогами и мериться яйцами. — Гуцути наш лидер, победитель Кроноса и наследник Салоса. — Ты знал Кроноса? Так признай перед собой, кто из вас сильнее, и является ли ударом по твоей гордости уступить его победителю? Я с легким удивлением посмотрел на Горгону. Не ожидал от нее. Божество скривилось. «Я знал Бога времени и падшего герцога», — признал он. «Но откуда мне знать, что ты говоришь правду, дикарка?» «Дикарка?» Причем Сфена даже не обиделась на это. «Спроси тех, кто вывел тебя на место встречи, затворник», — фыркнула она. «Или выгляни в мир из своего логова. То, что я говорю, общеизвестно». «Наш лидер – один из сильнейших чародеев этого времени. Хорошо это или плохо, сам драки он не ищет, но не прими это за слабость. Впрочем, ты сам видел, чего стоят против него твои творения». «Что ты сам можешь сказать?» – обратился Кагуцути ко мне. Я пожал плечами. «Мне несподручно убивать еще одного бога, даже если смогу это повторить без больших затрат. Но я сказал правду, что могу уйти в любой момент». Просто не хочу заводить врагов на пустом месте. А это будет что при бегстве, что при убийстве. Мирно разойтись без взаимных претензий лучше, с какой стороны ни посмотри. — Ты можешь ослабить его, не убивая, — заметила Сфену. Я кивнул. — Служитель геи, — произнес Бог. Я снова кивнул. — Можно и так сказать. Тем более это лучше, чем называл Салас. — Ладно. Бог снова окинул нас взглядом, слегка задержав его на так ничего и не сказавшей Кэти, и внезапно исчез. Вместе со столом и едой, включая мою. Хамуло фыркнула Сфена. Хоть в мелочи, но пытается оставить последнее слово за собой. — Ты с ним не слишком ли? — осведомился я по связи. — Все-таки Бог. — Кто его знает, что выкинет, обозлившись? — Он слаб и сам это понимает, — отозвалась Горгона, Иначе не прятался бы. Он и в свои лучшие времена не был силен, а сейчас и подавно. Ну, если ты уверена, ладно, надеюсь, с ним больше проблем не будет. Уходим. Да, какой-нибудь китайский нагибатор или русский попаданец вытянул бы из бога побольше сил, а потом заставил служить себе. Но у меня совсем другая история. Тем более я и так неплохо прокачался, да еще лута набрал. Кстати, помимо всякого мусора, выпали пара шкур, Материал для крафта. Возможно, закажу еще один броник для одной из своих дам. Жаль, у меня самого нет навыка для изготовления магических предметов. Хотя есть немалая вероятность, что у того же шитья появятся бонусы на высоких рангах. Я вонзил Куалону в пол, активируя пробивание барьеров. Или скорее разбивание. Божок мог бы и нормально нас выпустить. Но, видимо, решил проверить, смогу ли я действительно выбраться сам или блефую. Могу, но пришлось влить в навык практически всю свою ману. Китайцев рядом не было, зато автокарта показала рядом изолирующий барьер ранг 5. Похоже, вторая сторона переговоров там, и похоже, они тоже были атакованы, поскольку другой причины наличия этого барьера не вижу. Если бы они устроили явление Кагуцути, то или просто смылись бы, или спокойно подождали, пока все закончится. Прятаться в барьере уж точно не стали бы. И нельзя терять времени. Спешно всасывая сок из трубочки, главное не поперхнуться. Я ударил мечом по барьеру. Гулка бумкнула, и передо мной возник трехметровый каменный куб. В следующий момент я отлетел в сторону, отброшенный мощным толчком. Кажется, в стенке куба торчала длинная тонкая черная игла. Но когда я снова смог взглянуть в этом направлении, она исчезла. Автокарта не показывает враждебных целей, Это была атака с дистанции или от самого куба? Персональный барьер, персональный разгон, вход наизнанку. Блокировано. Дамы, с фену ранено в руку, это она меня оттолкнула. Поднять барьер? Нет маны. Не стоять на месте, двигаться. Откуда была атака? Из-за горизонта. Горгона, скрывшаяся за кубом, указала направление, ожидаемо с противоположной от нее стороны. Раненая рука ее не беспокоит. Хорошо. Автокарта. Врагов все так же не было видно, но зеленая точка Натаниэли на месте. Попытаться разрушить куб. Трансмутация и дубина могут сработать, но недостаточно маны. Скоро будет достаточно, но стоит ли? Предполагаю, что китайцы внутри. Владение Кугуцути, скорее всего, на изнанке, и времени прошло минимум. Если так, велика вероятность, что удастся снова спасти принца и содрать с его клана удвоенную награду. Стоит попытаться. О! На автокарте появились враги. «Щит!» Красные точки принялись расходиться в стороны. «Отступить, пока не окружили?» «Китайцы наверняка обвинят меня, если принц погибнет. Вижу врага своими глазами. Гоблины!» «Угроза низкая. Предположили, что я буду ослаблен схваткой с Богом, даже если одержу победу. С другой стороны, еще одна группа врагов. Эта ловушка была основательно подготовлена». «Стоит атаковать. Есть вероятность применения тяжелого оружия, если кто-то действительно хочет от меня избавиться. Мне эффективнее атаковать с воздуха. Против меня уже применяли миномет. Не понравилось». «Сфено. Гаргона взмыла в небо. Гоблины и даже огры мало опасны, но, учитывая масштабы, здесь не может не быть и магов. Не только снайперская атака черной иглой. Их должно быть больше одного». «Кэти». Одержимая осталась на месте, но наготове. Она сыграет свою роль, когда обнаружим цели. Снегурка. Приказать ей отступать? Нет. Связь блокирована, мобильная и амулетная, подтвердила она. Посреди степи без транспорта, без способностей проводника. Пытаться сбежать опаснее. Оставайся в укрытии. Поддержишь, если возникнет возможность, но главное будь осторожна. Сделаю. Гоблинов было намного больше, чем показалось. Кто-то не поскупился нанять целую армию, несколько разных кланов, даже без подробных знаний, разница снаряжения и внешнего вида доспехов лидер-огров бросалась в глаза. Людей пока незаметно, но это не значит, что их нет. Вижу стрелковое вооружение. Начали обстрел. Использовать голема пока нет нужды. Знаменитая орчье гоблинская точность дает о себе знать. Маны все еще слишком мало, чтобы воспользоваться левитацией. Бегу к ним по земле. Персональный разгон и искажение потока делают движения зеленокожих в моем восприятии замедленными. Успеваю замечать направленное на меня стрелковое оружие и уклоняться или прикрываться щитом. Нет нужды тратить ману на взрыв-бросок или расходовать патроны. Персональное усиление тела. Клинок на цепи одного за другим пронзает гоблинов. Вооруженных стрелковым оружием. Неприоритетная цель, но могут доставить проблемы. Двое огров вырываются вперед. Вооруженный топором наносит удар по цепи. Копейщик наносит стремительный, даже в ускоренном восприятии, рубящий удар мне в шею. Не пытаюсь уклониться. Тахна блокирует удар. Веревки обматываются вокруг рук великанов. Касание смерти. Вижу приоритетные цели. Огры с полосками маны. За спиной звуки удара тела землю. Веревки и цепь переключаются на новые цели. Ближайшие противники переходят на ближний бой. Щит и тахна блокируют удары. Эссенция наполняет сосуд. Огры-маги что-то делают. Между нами слишком много противников, чтобы успеть добраться. Леви все звуки вокруг угасли, оборвав активатор на полуслове. Заклинание не активируется. Касание смерти все еще активно. «Разбрасываю гоблину в цепь, хлещу огров веревкой». Есть дистанция поражения до ближайшего мага. Выпад веревкой в цель, перед Огром выросла стена. Граната взорвалась беззвучно, но действенно. Часть стены разлетелась пылью и кусками земли, а в следующую секунду звуки вернулись. Выстрел, взрыв, бросок. Как и ожидалось, маги самые опасные противники, но современное оружие тоже достаточно эффективно. Однако они знают и могут использовать мою слабость. Необходимость голосовых активаторов. «Следует ожидать нового применения этой тактики. Гранаты – не панацея. Следует воспользоваться возможностью. Благо маны достаточно». «Призыв!» «Вокруг меня возникло пять фигур в черных доспехах. Массовый призыв снова обнулил мою ману, но оно того стоит. Убить магов врага!» – скомандовал я, и демоны немедленно направились каждый к своей цели. Вновь нахлынула тишина. Ко мне покатилась волна гоблинов – Прикрываемых ограми с большими щитами могут задавить массой в прямом смысле. Толчок веревками вниз, подбрасывающий меня в воздух, приземление, удар по ограм. Модификации веревок и касание расходуют ману. Предпочтительно использовать клинок на цепи. Вижу поодаль полоску маны. Две полоски. Огры магии и скопление гоблинов рядом с ними. Полоска хитов гоблина исчезла. Ритуал с жертвами? Остановить! Кэт. Полоска хитов одного мага сокращается, а затем исчезает. Второго закрывает земляная стена. Несколько щитоносцев снова прикрывают мне путь. На расстоянии гоблины с арбалетами и ружьями. Сфено. Ряды гоблинов словно взрываются. Зеленые карлики фонтаном взлетают в небо. Первобытная мощь. Стена, прикрывающая мага, разлетается на части. Следом за ней разлетается череп Огра, но немедленно Гаргону хватает огромная рука вылепливающегося из земли гиганта. Успели призвать кого-то. Сауртаж. Демон земли и крови. Ударив свободной рукой, сфено разламывает недосформировавшуюся конечность. Та немедленно формируется снова. Но Гаргона уже свободна, и полоска хитов демона сократилась. А фену можно не беспокоиться. Атакую ближайшего огра цепью, удар блокирован щитом. Вновь отталкиваюсь от земли и попадаю под залп гоблинов. Обстрел повредил щит и барьер и отбросил меня в сторону. Дополняю рывок собственным толчком веревками и покидаю зону безмолвия. Еще два огра мага и святой воин, вооруженный топором и щитом. Поменяться со Сфену? Нет нужды, двое моих демонов рядом. Святой воин ваш, маг мой. Солдаты Саласа кивают, принимая новый приказ, и вновь опускается колдовская тишина. Огры могут накрывать ею довольно большие, но только участки, и эффект требует поддержания. Хорошо. Клинок на цепи одним взмахом скашивает нескольких гоблинов. Рывок? Хм, я одним махом вырвался вперед, проскочив мимо святого воина. Активация забытой способности? Неважно. Маг на расстоянии удара. Выпад. Вспышка и клинок отскакивает от невидимой преграды. А меня отбрасывает прямо в кучу гоблинов, которые немедленно пытаются вцепиться во что только могут. Деактивация касания — веревке Недостаточно сил, чтобы освободиться. Не прекращая усилия, гоблины все прибывают. Что еще доступно? Святая сила не требует голосовой активации для манипуляций. Волна света разбрасывает гоблинов. Мана снова на нуле, но я свободен. Удар копья Огр опоздал на долю секунды. Фляга на левом плече пуста, безмолвие активно, но Ахна! Цепь, как и я, находящаяся под действием искажения потока, нанесла молниеносный удар, выхваченный из ножен куалоной, точно в глаз копейщику. Рывок вперед, на этот раз эффект скачка не активировался, и на орга мага обрушиваются сразу два клинка, потрепанный, но сохраняющийся щит и страхующие веревки наготове. Вспышка. Куалона вонзается в мягкое. Щит разлетается на осколки, но в этот раз удар гораздо слабее. Меня отбросило всего на метр-другой. Все гоблины вокруг с криками бросаются на меня. Маг еще жив. Его окутывает... Туман? Срываю с пояса еще одну флягу. Горлышко в зубы. Другой рукой несколько зелий швыряю в гоблинов. Стрелки ведут огонь, больше не беспокоясь о дружественном огне. Рукопашники тоже полностью оставили осторожность и изо всех сил пытаются не дать мне снова ударить по магу, закрывая его собственными телами. А значит, Кэт Сфено. Брошенная дубина врезалась в формирующуюся из серебрящегося тумана фигуру, разгоняя туман. В следующее мгновение среди его клубов что-то взорвалось, разорвав в клочья верхнюю половину. Фрагменты тумана зависли в воздухе, а затем принялись собираться обратно. Некий сильный дух в процессе проявления. Что бы это ни было, безмолвие спало. Очередь из автомата, руку в карман. Выстрел, взрыв, бросок. Прыжок веревками через устилающие землю трупы гоблинов, гранату через плечо. Туман почти собрался обратно, но сквозь него заметно замершая на месте фигура огра. Удар клинками. Они застревают в тумане, над которым возникает надпись проекция Карраго, бога битвы, вторая стадия воплощения. Фокусировка ауры. Усилия и Куалона пронзает туман, и медиума внутри него. Новая вспышка света, пронзительный вопль, и туман мгновенно рассеивается. Больно. Мои руку и ногу пронзают длинные черные иглы. Жизнь в числах притупляет боль до дотерпимой, но неизвестно, что эти иглы несут в себе. Толчок веревками. Чудесная исцеле, грохот взрывов заглушает мои слова. Резкая боль разрывает тело, но немедленно утихает. Левая нога обнажена от середины бедра до земли, ботинка тоже нет. Часть доспеха слева тоже отсутствует. Перед глазами небо и приближающаяся черная точка. Инвентарь. Левитация. Рывок вверх. Ударная волна снизу. Горизонт провернулся и замер. Барьера нет. Хиты. Треть полоски. Маны минимум. Флягу потерял. Трупы внизу зашевелились. Опять некромант. Глоток из уцелевшей фляги на правом плече. Сфеноцела цела. Обстрелу. Миномет. Не удалось прошибить первобытную мощь. Автокарта не показывает, откуда велся обстрел или где находится некромант. Слишком далеко. Хм, рядом с зеленой точкой Снегурки желтая точка. Исчезла. Зеленая осталась на месте. Если бы Лео было тут, было бы проще, но воспользуемся тем, что есть, пока есть пауза. И не оставаться на месте, двигаться. Инвентарь! Новые фляги заняли места на плечи и на поясе, в желудке еще есть место. Немного маны восстановилось. Персональный барьер, щит. Теперь нужно найти врагов. Путь к цели. Образ живого гоблина. Нет отклика. Образ живого огра. Нет отклика. Образ человека с полоской маны. Есть отклик. Слабый из-за примерности образа, но есть. Трупы внизу тем временем продолжали подниматься. Что хуже, даже клочья плоти, разорванных взрывами гоблинов, подрагивали и сползались в единую кучу. По моему опыту, бороться с нежитью малоэффективно, куда лучше найти и прикончить некроманта, так что я бросил своим дамам направление и сам рванулся туда. Серия ударов в дребезге разнесла только что поднятый щит и отбросила меня, снеся и порцию барьера, а на краю мини миникарты появились три красные точки. Еще один удар пришел сзади, менее мощный, но тоже ослабляющий барьер. Нежить со стрелковым оружием. А спереди три машины с пулеметами. Судя по неприлично высокой меткости стрелков, но ну невозможно так точно всадить несколько пуль по летящей цели из мчащегося даже по ровной степи автомобиля. Наверняка без магии не обошлось. При попытке приблизиться для атаки меня нашпигуют пулями так, что никакие барьеры не спасут, по крайней мере, из доступных мне. Однако щит тьма. Тьма не возымела вообще никакого эффекта. Ожидаемо, но проверить было необходимо. Те, кто устроили все это, неплохо знают мой арсенал и, соответственно, подготовились. Маневрируя, чтобы избегать пуль, я отступил в сторону армии нежити, которая становилась все больше по мере поднятия новых трупов. Эта операция кому-то очень дорого обошлась. Некромантия, вопреки мифам, удовольствие дорогое. Чудотворство же». В любом случае, оказаться зажатым между армией мертвецов и джипами с пулеметами посреди ровной степи могло бы быть глупо даже с левитацией. Но... Сфено! Горгона, пнув оставшийся от земляного духа холмик, подпрыгнула и размахнула крыльями, отрываясь от земли. Ее дубина так и осталась валяться где-то среди поднимающихся трупов, но и без нее мой хтонический монстр была крайне опасна. Особенно сейчас, когда врагов была целая армия. Холм плоти, в который сползлись слишком поврежденные мертвецы, лопнул, и из него вырвалась стая летучих мышей. По крайней мере, кожистые крылья наличествовали. В остальном же это были скорее летучие челюсти с набором острых клыков. Вместо красной полоски здоровья у этих зубов была серая полоса со знаком вопроса, что само по себе говорило о проблемности, но не в этих обстоятельствах. Большая часть стаи атаковала Сфену и вцепилась ей в ноги и руки, но Горгона, кажется, даже не заметила этого. Первобытная мощь слишком сильно подняла ее защиту. В настоящий момент она была даже не на уровне финального босса, пожалуй, а на уровне босса секретного, которого нужно валить на максимальном уровне, оптимизируя снаряжение и команду. Нескольких зубов, пытавшихся атаковать меня, я просто нанизал на цепь и свернул в ком, из которого торчали шевелящиеся крылья. Нежить с земли продолжала обстрел из арбалетов и ружей, и их точность даже стала выше, чем при жизни, но со стрелками в автомобилях им все же было не сравниться ни по меткости, ни по убойной силе. Сфена повернулась в воздухе, взмахнула крыльями так, что меня отбросило ветром и ею, словно выстрелила из пушки – Ее классовый навык увеличивает не только защиту и силу рук. Кажется, она бросила топор. Одна из машин перевернулась на полном ходу. Саму горгону отбросила назад пулями, но она немедленно оправилась и атаковала снова. «Читерный хтонический монстр! Я выбираю тебя!» Второй автомобиль перевернулся. Третий попытался развернуться, но Сфено пикировала на него. Что-то блеснуло в воздухе, и правое крыло Гаргоны отлетело, орошая кровью землю, на которую обрушилась и сама Сфено. Я мгновенно рванулся вперед, выставляя щит перед собой. От того, что ранило Сфено, он не защитит, но от пуль последней машины поможет. Дистанция в описании не упоминалась. Чудесное исцеление. Новое крыло возникло за спиной Гаргоны, кажется, в тот же момент, в который она приземлилась. На ноги и вновь выстрелила собой в сторону пытающегося покинуть поле боя автомобиля. Снова блеснула. Но на этот раз Гаргона избежала атаки, резко вильнув в сторону. Я щелкнул пальцами. Нет эффекта. Однако на краю миникарты возникла еще одна красная точка. Или повторные атаки заставили открыться, или мы просто достаточно сблизились. Сфена тем временем догнала машину. Это уже не магия, это голливудские спецэффекты. Пинок и сразу за ним удар кулаком, и тяжелый джип с несколькими пассажирами и пулеметом отправился в полет, как детская игрушка, точно в направлении красной точки на автокарте, которую сфену видела так же, как и я, благодаря привилегии игрока. Удар не совсем голливудский, без взрыва, и красная точка исчезла. Однако я не уверен, убила машины или враг просто отступил. «Оставшихся магов нужно ликвидировать или взять живыми, хотя это опаснее, но мы их снова не видим, а они обладают чем-то способным пробивать безумно высокую сейчас защиту горгоны, Но угад двинуться в их направлении и в надежде снова засечь, рискуя получить на этот раз смертельную атаку в лоб? Меж тем красные точки позади, представляющие собой нежить, принялись сближаться и сползаться вместе». Что-то мне это не нравится. Рывок с разворотом, рядом что-то просвистело. И я обнаружил, что нежить сходится в новый холм. Дерьмо. Что бы ни было дальше, а явно не будет ничего хорошего, главная проблема в том, что много врагов превращаются в одного. Вряд ли некромант смог узнать о способности с Фену, скорее просто удачное для него совпадение способностей, но это резко ослабляет горгону. «Ната, можешь?» По земле пробежалась волна бледно-голубого пламени. Добравшись до лужи зеленой крови, странный огонь вспыхнул ярче и выше, а жидкость немедленно превратилась в лед. Пламя побежало дальше, разгораясь на новых кровавых лужах, и набросилось на нежить, вмораживая их в ледяные глыбы. Убить это мертвецов не убило, но заставило застыть на месте. По крайней мере, пока лед не растает. Занятная обилка у Снегурки появилась. «Трое моих уцелевших демонов вовремя ушли с пути ледяного пламени и сейчас нашинковывали нежить, которая тоже сумела избежать заморозки». «Хм, ищите магов», — скомандовал я им, снова пытаясь сосредоточиться на пути к цели, где-то там, как и ожидалось. Я махнул рукой. «В том направлении». «Черная игла прошила мне ногу, проигнорировав барьер. Маны мало, свойства неизвестны, эссенции много. Чудесное исцеление». «Щит эту хрень блокировал, барьер нет. Скорее всего, дело в том, что ранг щита выше, пусть и на единицу. Седьмой ранг с амулетом – это много. А еще много маны уходит на левитацию. Нежить пока что обезврежена, ледяное пламя, заморозив все, что смогло, угасло. Так что я деактивировал чары и упал на землю, спружинив веревками. При всем моем преимуществе с быстрым восстановлением маны сейчас ее тоже нужно экономить». «Меня обнаружили и атаковали», — сообщила Снегурка. «Присоединяюсь к вам». «Воспользуйся укрытием Скетти Куба, ответил я. «Единственное приличное укрытие на километры вокруг. Кроме него разве что перевернутые машины. Кстати, нужно позаботиться об их пассажирах. Может быть проблемно, если они еще что-то выкинут». «Сфено, подбери свою дубину». Я веревочными прыжками помчался к ближайшему автомобилю, перевернутому, но, кажется, даже особо не помятому. Укреплен магией... Это объяснило бы, как Сфену сумела так отбросить ударом, не пробив дно кулаком. Кто-то очень основательно вложился в эту операцию. Впереди между автомобилем, отброшенным Сфену, и вторым, который она перевернула топором, возник огонь. Еще одна стена огня. На этот раз странного фиолетового цвета, движущаяся в мою сторону. Автомобиль посредине взорвался. Хотя странный огонь находился еще в десятке метров от него. Изучение. Божественное пламя Охрали, чудотворная имитация все сжигающего огня Верховного Божества народа Салин, не является столь мощной, как оригинал, но способна за считанные секунды расплавить и испарить сталь, частично игнорирует сопротивляемости, игнорирует высоту. Автокарта Кто-то очень хочет меня прикончить. Согласно автокарте, мы находились в сжимающемся кольце Божественного Огня, Сколько же эссенции на все это ушло. Даже с расстояния я видел, как земля еще за добрый метр до наступающего огня плавится и превращается в стекло. Вход наизнанку. Ожидаемо заблокировано. На всякий случай я помахал куалоной в воздухе и ткнул в землю, но безрезультатно. Я открыл конференцию. Нас пытаются зажарить божественным пламенем. Я могу попытаться проделать проход, но даже если это получится, мы можем изжариться в попытке проскочить. «Я скинул образ своего плана и потенциальных проблем с ним. Я помогу», — сообщила Снегурка. «Рассчитываю на тебя». Огонь продвигался довольно медленно, но все же нам следовало поторопиться. Если что и было хорошо, так это прекращение дистанционного магического обстрела. Скорее всего, все силы магов уходили на божественный огонь. Риск оставался, но в нашей ситуации приходилось рисковать. Так что мои кланерши сошлись вместе, оставив между собой и предполагаемым местом размещения вражеских магов каменный куб. Стена пламени была еще довольно далеко, но даже так обдавала жаром. Ладно, приходится надеяться на иномирную технологию. Альтивские гранаты использовались просто, и велика вероятность того, что сработает, но не испортится ли от жара, прежде чем сработает? Даже если получится, образуется ли проход, в который можно будет выбраться? Я бросил гранату. Невидимая волна, и часть фиолетового огня угасла, маленькая часть куда меньше, чем я рассчитывал. А затем с рук Снегурки сорвалось голубое пламя, обдавшее прохладой и помчавшееся вперед, Фиолетовое пламя попыталось вновь сомкнуться на прорехи, но синяя сдерживала его, скорее замедляло. Полоска маны Снегурки быстро убывала. Перефокусировка, персональный барьер. Мы не сможем пройти сфену, попытайся прорваться и прикончить мага. С моей сопротивляемостью огню тоже есть шансы не изжариться. Игнорирование резиста только частичное, но... Инвентарь, кружка и магия вещей, переливание маны. Синие и фиолетовые огни замерли в равновесии. «Сфено!» Гаргона сорвалась с места, бросившись в проход. Барьер и первобытная мощь должны защитить. Хиты принялись резко убывать. «Чудесное исцеление! Чудесное исцеление!» Вырвалось. «Отступаем!» «Если ждать в центре кольца, похоже, это как раз каменный куб, то у Сфено и, кажется, демонов, оказавшихся вне огненного кольца, будет больше времени, но затем нас будет поджаривать сразу со всех сторон. Попытаться спрятать дам в инвентарь?» «Нет, это не поможет, если сфено и демоны не успеют, или гибель кастеров не выключит огонь. Для начала нужно восстановить ману Снегурки и все-таки засунуть в инвентарь Кэти». Прошла пара минут. Огонь был слишком близко и продолжал продвигаться. Просто ждать дальше? «Нет, я зашагал вперед. За мной!» Здесь огонь от ближней стены уже обжигал, но до дальней оставалось достаточно большое расстояние. «Нато, сосредоточься на нашей защите! Магия барьеров!» Я окружил нас невидимой пленкой огнеупорного барьера. Хотя бы какой-то эффект должен быть. Увы, на ходу Снегурка колдовать достаточно эффективно не могла, но это решаемо. Я взял ее на руки. В хеншине от нее ощутимо веяло холодом, но сейчас это было скорее приятно. Вокруг нас вспыхнуло голубое пламя. На миг мороз перебил излучаемый божественным огнем жар, но лишь на миг. Шаг вперед. Жарко. Еще шаг. Горячо. Ледяное пламя двигалось вместе с нами, и мана Снегурки стремительно убывала. Магия предметов. Но моей маны тоже недостаточно. Этого недостаточно. Я могу сделать что-то еще? Температура. Магия. Мана. Способности. Ледяная решимость преобразует эмоции в магическую силу, а также усиливает магию холода. Эмоции.